4 22 часа полета. Как ни странно, но вопроса, чем занять себя столько времени, для меня не существовало. Сперва я снова помогал Дмитрию желтого в освоении приборов, переводя фразы капитана. Затем и у меня самого в расписании был урок письменности ГЭКХО, который снова вел суровый и придирчивый навигатор АЮХ. Пожилой, низкорослый Гекхо сегодня просто свирепствовал, с каждым разом давая все более и более сложные задания, причем с постоянным вводом незнакомых мне слов и акцентов на математические и космические термины. Плоскость эклиптики, траверс задней точки, курсовой угол, угол скольжения, вектор скорости набегающего потока, система сопряжения ионных и гравитационных двигателей, тензор напряжения корпуса, Применимость теории графов для системы варп-маяков? В такой ударной подаче материала имелся определенный смысл, и навык космолингвистика у комара прокачивался очень быстро, особенно с учетом бонусов от навыка педагог старого навигатора. Но как же трудно и утомительно было воспринимать всю эту информацию. Уже через час я был готов выйти, лезть на стенку, но все же заставлял себя сосредотачиваться, снова и снова выписывая на графическом планшете Все эти петли и ломаные линии. В какой-то момент к нашему уроку языка Гекхо попытался присоединиться Дмитрий Желтов, но достаточно быстро пилот звездолета тихо покинул каюту с выражением бесконечной печали и даже испуга на лице. К концу второго часа, когда я готов был уже сдаться и предложить учителю прекратить занятия, перед глазами выскочило сдвоенное сообщение. «Интеллект повышен до 22». «Интеллект повышен до 23». Как так? Нет, как раз сдвоенность увеличения характеристики интеллекта меня не удивило но любые два добавленных очка при показателе свыше 20 полагается экстра-бонус в виде еще одного дополнительного очка. Но во фракции мне ведь говорили, что второе повышение любой характеристики возможно лишь через 2-3 недели игры. Получается, меня вводили в заблуждение или во фракции тренеры сами этого не знали, но рост характеристики был возможен гораздо раньше при очень интенсивном ее использовании. Так или иначе, у меня как будто открылось второе дыхание. Я снова был полон сил и впитывал новую информацию, словно губка воду. И еще через полчаса заслужил новую порцию сообщений. Навык космолингвистика повышен до 45-го уровня. Получен 42-й уровень персонажа. Получено три свободных очка навыков. Просто замечательно. И хотя я готов был продолжать занятия но вскоре сдался уже сам уставший старик-навигатор. Комар, это ты, молод молотый, словно компьютер, не знаешь усталости. Но я все-таки живое существо. Давай на сегодня закончим урок, а то я уже сам с трудом соображаю. «Авторитет повышен до минус пяти». У наблюдавшей за этой сценой Улине от удивления аж глаза сжались в едва заметные щелочки, а дыхание стало тяжелым и хриплым. Когда старик-навигатор покинул каюту, торговка восхищенно прокомментировала. «Не думала, что такое вообще возможно! Ты загонял старика Аюха! Кстати, Камар, ты пропустил любопытнейшее зрелище!» Пока ты тут занимался, твоему другу впервые предложили отобедать на звездолёте. Естественно, в меню была традиционная острая похлёбка Гэгхо. Так Дмитр после первой ложки долго сидел, покраснев и надув щёки. А потом высказал наблюдавшим за ним членом команды весь свой словарный запас ругательств на известных ему языках. Оказывается, он и на языке Гэгхо десяток фраз уже выучил. Но самое забавное — Дмитр потом все доел и даже потребовал добавки. Я направился искать Дмитрия и обнаружил его спящим на лавке во втором жилом боксе. Ого, у лежащего прямо в доспехах пилота-звездолета был уже 42-й уровень, как у меня. Помнится, перед рейдом по территории темной фракции у Дмитрия Желтого был только 32-й. С тех пор прошли всего сутки, а мой друг набрал 10 уровней. Вот что значит дорваться, наконец-то, до любимой профессии. Мое внимание привлек старший инженер, сосед Дмитрия по жилому боксу. «Камар, передай при случае Дмитру, что не стоит выходить из игры прямо в космосе. Тут красная зона, и его тело застыло как раз в дверях. Я перетащил пилота на койку, чтобы не мешал никому, но вообще так не делается». По инструкциям техники безопасности, в космосе нельзя выходить оффлайн, так как всегда возможны неожиданности. А вышедший из игры персонаж бесполезен для остального экипажа и уязвим. Захотел спать — спи прямо в игре. В реальном мире тело при этом тоже отдыхает. Полезная информация. Учту на будущее. Я пообещал поговорить с другом. Сам же решил воспользоваться мудрым советом старшего инженера и перед прилетом на космическую станцию отоспаться, не выходя из верткапсулы. Разбудила меня Улине, лежавшая на соседней койке в своем коротком пушистом халатике и читавшая, видимо, что-то интересное, так как девушка при этом довольно урчала сквозь зубы, словно размурлыкавшаяся кошка. Стоило мне пошевелиться, как моя соседка тут же поспешила закрыть экран планшета лапой, а затем и вовсе выключила его. Я не стал смущать мохнатую девушку и сделал вид, что ничего не заметил. Выспался я отлично, чувствовал себя превосходно и, взглянув на часы, обнаружил, что прошло 9 часов. «До прибытия в систему Мидуро еще уми так что рано ты проснулся», — прокомментировало Улине мое пробуждение. Я ответил соседке в духе «Нельзя же все время спать, когда в жизни столько всего интересного», на что Улине довольно заурчала, разложила столик и достала набор для игры на тиху. «Камар, предлагаю тебе сыграть. А то на звездолёте достойных мне соперников нет. Кто-то вообще не умеет, другие слишком тупы или невезучи». В принципе, почему бы и нет. Хотя бесцельно тратить следующие несколько часов просто на развлечения тоже не хотелось. Поэтому я предложил у Линес следующие условия. «Недавно ты очень верно заметила, что я совсем зелёный новичок и периодически задаю глупые и странные вопросы, которые сразу выдают моё дремучее невежество». У меня действительно накопился миллион вопросов об окружающем мире, космических расах и правилах игры, искажающей реальность. Но кому мне их задавать, чтобы не выставлять себя на посмешище или не нарываться на неприятности? Только тому, кому могу доверять. Давай так, мы будем играть в «на у», а заодно ты будешь просвещать меня в тех вопросах, которые мне непонятны». Торговка согласилась, и пока она открывала коробку с игрой и генерировала карту, я задал первый вопрос. Ходят слухи, что игрок может сменить фракцию. Причем не просто тег, отображающийся возле имени и на одежде, а вообще перенести свое тело в реальном мире в другое место. Так ли это? И как это вообще возможно физически? Улине уже закончила созданием игры и предложила мне ходить первым. И пока я думал над расстановкой своих фишек на карте, торговка начала отвечать. «Да, это так». Я не специалист по электронике и всяким сложным конструкциям, но точно знаю, что на время игры реальное физическое тело как бы вырезается из мира. Я читала про очень показательный случай, произошедший сотню тонгов назад во время войны между кланами Гекхо. Тогда атакующие прорвались на базу своих кровных врагов, но те укрылись в верткапсулах. Разъяренные нападавшие расстреляли все верткапсулы, превратив их в решето, а затем разбили на куски в поисках тел. Но кроме обломков пластика и электронных плат, ничего не нашли. А укрывшиеся в игре Гекхо договорились с другим кланом, вошли в его состав и вскоре вышли в реальный мир совсем в другой точке пространства. Но как это происходит, как я уже говорила, даже близко не представляю. Весьма интересно. Но тогда получается, что предатель Тюленев действительно мог сбежать, не просто в игре, перейдя на сторону темной фракции но и переместив свое рыхлое, необхватное тело в другой мир. И как он только в верткапсулу смог уместиться, жирная сволочь? Именно Лафин, когда расхваливала мои синие глаза и говорила, что в ее мире я бы нравился девушкам, держала в голове, что это реально возможно. «Известность повышена до 36, авторитет понижен до минус 6, авторитет понижен до минус 7». Что это было? Поскольку моя игра с Улиной явно не могла служить поводом этой порции сообщений, причина находилась совершенно в другом месте. Видимо, что-то произошло во фракции H3, и мое имя склоняли в негативном контексте, раз уж сообщения были по большей части негативные. Вот только что могло случиться. Отвлекшись, я совершил откровенно глупый ход в «на-тих-у», чем у Ленетар тут же воспользовалась. Посмотрев на прорвавшиеся через мою оборону звездолеты, я признал поражение и предложил начать новую игру. «Улине, а зачем в характеристиках персонажей есть очки магии? На что их можно тратить и как?» комар а у тебя разве есть очки магии?» Вопросом на вопрос ответила моя собеседница. «В том-то и дело, что есть. 144 очка магии, не знаю уж много это или мало». Улине надолго задумалась, прежде чем ответить. Есть игровые классы, которые с самого начала игры активно используют магические способности. Шаманы, псионики, всевозможные чародеи. Есть классы, у которых магии нет в принципе. Торговцы, механики, ученые, бойцы. Но есть и смежные профессии, где очки магии могут появиться у персонажа при определенных условиях. К таким классам относятся, например, лекари. Они могут лечить своими умениями и препаратами из аптечек прекрасно выполняя свою работу без всякой магии. Но некоторые лекари обладают магией и активно используют ее в своей работе. Насколько знаю, кроме маны, там нужен еще и навык, который расходовал бы эти самые очки магии. Но тебе лучше поговорить с нашим корабельным лекарем. Он разбирается гораздо лучше меня в этом вопросе и сможет тебе помочь. Партия в натиху затянулась, и временами казалось, что дело идет к моей победе. Но Лене все же одержала верх за счет большего опыта и знания выигрышных стратегий и комбинаций. Я предложил сыграть снова. Еще один вопрос, Лене. Как долго игрок может не выходить из верткапсула? В смысле, как долго протянет его реальное тело, если отдых, сон и питание будут только в виртуале? Меня откровенно пугают такие твои вопросы, призналась мохнатая девушка. Уж не думаешь ли ты, комар? Проверять это на практике. Крайне не советую. Да, тело какое-то время вполне способно существовать дня три-четыре точно. Когда наш экипаж был под арестом на мидуро 4 я непрерывно провела в игре четверо суток. Там в тюремной камере была желтая зона. Вместе со мной находилась куча подозрительных типов. И я боялась, что меня ограбят и разденут за то время, что персонаж будет беспомощным и уязвимым. Слышала вроде про восемь дней в игре, Не исключено, что у разных рас разная физиология, и для каждой есть свои сроки. Но все равно рано или поздно наступит предел, и оставленное тело умрет, и я крайне не советую выяснять этот предел. Следующие две партии я выиграл, причем последнюю вообще разгромно. И тогда Улине, которую моя двойная удача явно раззадорила, предложила сыграть решающую партию, но уже не на просто так, а поставив на кон что-либо серьезное. Камар, моя ставка — аннигилятор. С твоей стороны должно быть что-то столь же ценное. Браслет слышащего или вся твоя платина. Заполучить аннигилятор мне очень хотелось. Я даже понимал, что шансов на победу у меня побольше, чем у соперницы. Правила на Тиху я уже понял, а высокий показатель удачи давал мне определенные преимущества в азартных играх. Но все же я отказался. Кто бы из нас не победил, другой останется недоволен и даже обижен улине я очень ценю дружбу с тобой и я не хочу потерять ее даже из за столь желанного аннигилятора но если это оружие так жрт тебе руки что ты хочешь от него избавиться скажи свою цену возможно у меня хватит денег выкупить его авторитет повы до минус шести мне показалось или у лине смутилась нет это точно было смущение женщина гекхо закрыла глаза полупрозрачными веками и опустила морду я не права извини «Ты угадал, комар Я не могу использовать аннигилятор, так как у меня нет навыка оружия. К тому же я ни разу ни с кем не воевала и воевать не собираюсь, так что оружие реликтов мне ни к чему. Что же, моя цена 100 тысяч кристаллов. Готова в качестве оплаты взять платину по хорошей цене». Я молча выложил на столик 16 крупных граненых кристаллов, каждую ценой в тысячу, а затем насыпал рядом горку металлического порошка, половину из имеющейся у меня платины. Вопросительно посмотрел на Улине, и торговка также молча положила на стол аннигилятор. Затем помедлила несколько секунд и... добавила к оружию коробку с игрой «На-тиху» и какой-то маленький пульт с кнопками. «Это генератор нужных бросков», — пояснила мне соседка по комнате. «Сам разберешься, как действует. Комар, сознаюсь, я специально подыграла тебе в двух последних партиях. Хотела раззадорить тебя и убедить сыграть по-крупному» но затем после твоих слов передумала. Еще раз повторюсь, была не права. Извини». Дальнейший наш разговор прервало появление Дмитрия Желтова. Второй пилот был встревожен и сразу же с порога сообщил, что во фракции крайне недовольны моим длительным отсутствием и ждут с отчетом о произошедших событиях. «Что-то реально стряслось, или руководство просто проверяет длину и надежность поводка?» «И стряслось, и недовольны твоей излишней самостоятельностью», признался мой друг. У Радугина новый зам, и очень похоже, что из особого отдела. Желает с тобой побеседовать, да и Радугин с Лазовским не меньше тебя заждались. На твоем месте, Камар, я бы не дразнил начальство и как можно скорее вышел из игры. Претензий к тебе нет, насколько я знаю. Но вот открытое игнорирование приказов руководства может выйти в будущем боком. Я пообещал другу выйти из игры сразу же, как только Шиамиру войдет в док-станции Мидуру-4, и я найду безопасную зеленую зону. Пользуясь удобным случаем, заодно рассказал Дмитрию про красную зону в космосе и недовольство Гекхо его выходами в оффлайн в нарушении всех принятых на звездолёте норм безопасности. Второй пилот сильно смутился, явно про эти ограничения он не знал, но быстро пришёл в себя и сообщил. «Кстати, мы уже находимся в звёздных системе Медуро, и капитан взял курс на станцию. Если я правильно понял, растукша Управлять кораблём при входе в док будет он сам» так как там нужно общаться с диспетчерской службой и следовать их указаниям. «Как ты понял столь сложную фразу, причем без навыка космолингвистика?» Удивился я, на что Дмитрий с веселой усмешкой ответил, что там была вовсе не фраза, а устроенная капитаном долгая и сложная пантомима. Аристократ Гекхо многократно тыкал когтистыми пальцами себе в мохнатую грудь, потом показывал на панель управления и имитировал движение рычагов. Затем то указывал на микрофон и колонки, то на свой язык и уши. Тут даже самый тупой и то догадался бы, что хочет сообщить капитан. «Хотел бы я на это посмотреть». Рассмеялся я, представив столь забавное зрелище, но потом посерьезнел и сообщил. «Дмитрий, я выйду из игры на станцию, как обещал, но тут есть один нюанс. В момент входа в верткапсулы сутки назад у меня были раздроблены колени и сломана нога, а потому ходить я не мог». Едва ли регенерация уже все заживила. Получится крайне глупо, если я выйду из игры, но не смогу самостоятельно вылезти из капсулы а тем более спуститься с кукурузины. За это можешь не переживать, Камар. Я выйду чуть раньше и помогу тебе. К тому же я слышал, что на кукурузинах добавили видеокамер, чтобы держать под наблюдением все капсулы Уверен, как только твои откроется это не пройдет незамеченным.